Сюда, в этот флигель к Мандельштамам, приходил обедать голодный и неприкаянный Хлебников, не имевший ни пайка, ни жилья. Мандельштам пытался устроить его жить при доме Герцена, но площадь получить не удалось, и Хлебников вскоре уехал из Москвы и умер в глухой новгородской деревне. Опитались Мандельштамы и кормили Хлебникова так. Раз в месяц, «Нам насыпали в мешочке крупу, муку и сахар, отваливали брусок масла и отвратительную свиную голову», вспоминала Надежда Мандельштам. «Все отдавали старушки дворничихе жившей в подвале главного дома. Она кормила нас кашей и заливным, и мы старались забыть, из чего оно сделано». Примечание. Мандельштам, Надежда Яковлевна, вторая книга, страница 98, конец примечания. Мандельштам не был человеком злопамятным, он считал Хлебникова выдающимся поэтом и старался как мог помочь товарищу, а ведь в 1913 году в Петербурге он вызывал Хлебникова на дуэль и по весьма чувствительному для Мандельштама поводу. Его возмутила антисемитская позиция Хлебникова в отношении к делу Бейлиса. Дуэль не состоялась. Конфликт уладил художник Павел Филонов. Хлебников же, по слухам, был автором достаточно злого, хотя и по-своему выразительно точного, прозвища, которое прилипло к Мандельштаму – «Мраморная муха». По другой версии, прозвище придумал поэт Гнедов – Но в голодной Москве начала 1920-х годов Мандельштам хлопотал о Хлебникове и делился с ним тем, чем мог. Позднее полуподвал главного дома превратился в писательский ресторан. Мандельштам писал жене в 1926 году со слов брата Евгения, приехавшего из Москвы письмо от 27 февраля. Свирский устроил в подвале на Тверском, где наша старушка-старожиха Хлебникова угощала грандиозный ресторан. В мастере и Маргарите Булгаков превратил его в ресторан дома Грибоедова. А в 1922-1923 годах в пустой комнате левого флигеля дома Герцена Мандельштам «Работал рядом на кухне. Шумели писательские жены. Это его раздражало, и он жаловался коменданту Свирскому. Надежда Мандельштам писала об этом времени во второй книге. «Я вспоминаю убогие мечты мои и женщин моего поколения, Да Мишка, вернее комната в коммунальной квартире, кучка червонцев» хоть на неделю вперед, туфельки и хорошие чулки. Женщины, замужние и секретарши, все мы бредили чулками. Непрочные, из настоящего шелка, чуть прогнившего, они рвались на второй день, и мы, глотая слезы, учились поднимать петли. А кто из нас не плакал настоящими слезами когда ломался проклятый каблук, пришедший из совсем другой жизни, на единственных, любимых, ненаглядных, глупых лодочках, созданных, чтобы в них сделать два шага, из особняка в карету. Ведь и в той прежней устойчивой жизни никаких особняков и карет у нас не было бы. Муж-банкир, Слишком дорогая плата за благополучие, да и банкиры за свое золото требовали лучшего товара, чем дуры в лодочках, и хоть единственная пара туфель и одна пара чулок, но все же она у нас была, и мы выпендривались как хотели. Дурень Булгаков нашел над чем смеяться. Примечание. Писатель Булгаков Имеется в виду эпизод из романа «Мастер и Маргарита». Конец примечания. Бедные неповские женщины бросились за тряпками, потому что им надоело ходить в обносках, в дивных юбках из отцовских брюк. Да, надоело. И нищета надоела. А сколько усилий требовалось, чтобы помыться в огромном городе, где первым делом уничтожили все ванные комнаты. Мы мылись, стоя на одной ноге и сунув другую под кран с холодной водой. Если нам попадала в руки тряпка, тут же разыгрывалось необузданное воображение. Как бы из нее вожделенной сделать нечто прекрасное и годное на все случаи жизни? Примечание. Мандельштам... Надежда Яковлевна. Вторая книга. Страницы 125-126. Москва, где он вновь оказался, была интересна поэту. Обретя пристанище при доме Герцена, Мандельштам осваивает город начала 1920-х годов. «Жить нам в Москве сероглазой и курносой» С воробьиным холодком в июле. А я люблю выбежать утром На омытую светлую улицу через сад, Где за ночь гробы сугробы летнего снега, Перины пуховых одванчиков Прямо в киоск за правдой. Люблю, постукивая пустым жестяным бидоном, Как мальчишка, путешествовать за керосином, Не в лавку, а в трущобу. О ней стоит рассказать. Подворотня, потом налево, грубая почти монастырская лестница, две открытых каменных террасы, гулкие шаги, потолок давит, плиты разворочены, двери забиты войлоком, протянуты снасти бичевок. Лукавые, замаренные дети в длинных платьях бросаются под ноги. Настоящий итальянский двор. А в одной из окошек из-за кучи барахла всегда глядит гречанка, красоты неописуемой. Из тех лиц, для которых Гоголь не щадил трескучих и великолепных сравнений. Холодное лето. И еще одно описание. Позднее. В подготовительных записях к главе «Москва» своей книге «Путешествие в Армению» 1931-1932 годы Мандельштам дает такую картину знакомого двора в Замоскворечье. Осип Амильч и Надежда Яковлевна снимали в 1931 году комнату в доме на Большой Полянке у знакомого юриста Цезаря Рысса. Табаки на дворике торчали, как восклицательные знаки. Цветы стояли, прикуривая друг у друга, по старинному знакомству. Между клумбами был неприкосновенный воздух, свято принадлежавший небольшому жакту. Дворик был проходной. Примечание. Жакт. Жилищно-арендное кооперативное товарищество. Конец примечания. Его любили почтальоны и мусорщики, и меня допекала его подноготная с конюшнями, сарайчиками и двумя престарелыми черствыми липами, давно состоявшими на коричневой пенсии. Их кроны давно отшумели, старость ударила в них казнящей молнией. Так может писать только человек с глубоким чувством города. Мандельштам пробует Москву 1920-х годов на вкус, на запах и на цвет. Анна Ахматова однажды заметила относительно книги «Шум времени», что Мандельштам неожиданно оказался последним бытописателем Петербурга. Можно добавить, что также непреднамеренно Мандельштам сумел стать отчасти и бытописателем Москвы 1920-х годов. Он отличается точностью и остротой взгляда. Яркость и грациозность его описаний чудесны. Он замечает все, что в Москве извозчики в трактирах пьют чай, как греческие философы. Образ так выразителен, что мы и не вспоминаем, о неизвестности чая в Древней Греции, что папиросные мальчишки ходят стаями, как собаки в Константинополе и не боятся конкуренции, литературная Москва, что в темном вестибюле зоологического музея на Никитской валяется без призору челюсть кита, напоминающая огромную саху, в записях к путешествию в Армению, Мандельштам говорит о воспитательном доме, безумный каменный пасьянс, опьянение штукатуркой и окнами, правильное, как пчелиные соты, накопление размеров, лишенных величия. Холодное лето, и его архитектура определена. Поэт видит, как на бульваре спичечные ножки цыганочки в подоле бьются длинном и арестованный медведь гуляет, самой природы вечный меньшевик. Полночь в Москве, роскошно-буддийское лето, 1931 год. Он слышит, каким железным скобяным товаром ночь зимняя гремит по улицам Москвы, 1 января 1924 года. Можно цитировать и цитировать а вот и сам Тверской бульвар. Бульвар насквозь литературный, многократно со времен Пушкина и Лермонтова воплощенный в слове, так что описаний его, вероятно, больше, чем деревьев на нем. И Мандельштам, подхватывая традицию, сохраняет для нас колорит Тверского первой половины 1920-х годов. Вечером... Начинается игрище и гульбище на густом зеленом Тверском бульваре. От Пушкина до Тимирязевского пустыря. Но до чего много неожиданностей таят эти зеленые ворота Москвы. Мимо вечных несменяемых бутылок на лотерейных столиках. Мимо трех слепеньких в унисон поющих талисман к темной куче народа, сгрудившейся под деревом. На дереве сидит человек. Одной рукой поднимает на длинном шесте соломенную кошелку, а другой отчаянно трясет ствол. Что-то вьется вокруг макушки. Да это пчелы. Откуда-то слетел целый улей с маткой и сел на дерево. Упрямый улей коричневой губкой висит на ветке, а странный пасечник с Тверского бульвара все трясет свое дерево и подставляет пчелам кошелку. Холодное лето. Выразительно передана здесь еще сохранявшаяся в это время некая деревенскость, так сказать, Москвы, ее наивно домашний быт, талисман. Вероятно, имеется в виду популярный романс на стихи Пушкина с музыкой Титова. Там, где море вечно плещет на пустынные скалы. Романс был достаточно известен, включался в так называемые народные песенники. Пелся и в 1920-е годы уличными певцами. Памятник Тимирязеву в восприятии Мандельштама. Самый спокойный памятник из всех какие я видел. Он стоит у никитских ворот, запеленутый в зернистый гранит, фигура мыслителя, приговоренного к жизни. Из записей к путешествию в Армению. Поэт замечает все. Процитируем очерк «Пивные» 1923 года. Сухопарый, сгорбленный старик с козлиным лицом и оловянными бляхами глаз Неверной походкой, нагибаясь и покачиваясь, вылез из маленькой стеклянной дверцы отдельного кабинета и невидящим глазом окинул пивную. При его входе все стихло. Головы повернулись. Засегдатые объясняли новичкам. «Тридцать лет поет, всю программу знает». Вслед за ним вышел хор и аккомпанемент. Два гармониста в скрипучих сапогах и русских рубахах, просто парни с ярмарки, уселись на скамьи, усердно качаясь, растягивали и собирали свою жалобную пищалку. По бокам, подвое, в профиль к публике, окаменели певцы. Старик управлял хором. Подвижное, хитрое лицо подмигивало. Глаза щурились. Указательный палец выразительно вытягивался, голова нервно качалась. Это была его привилегия. Козлиная выразительность. Остальные не шелохнулись. Где сейчас лупки? Куда перешли они со стен московских трактиров? Где машина-орган? Это вывелось. Все больше ресторанов. Все меньше трактиров, все чаще стакан вместо пары чая. Только пивные еще придерживаются старых обычаев, но уже и в них. Часто каменные лица хора сменяются бойким актерским заигрыванием и вместо «недаром поэты» — полугусарский полуопереточный репертуар. Это, конечно не Тверской бульвар, а пивная для окраин, для подмастерий и мелких дельцов. Машина орган, упомянутая Мандельштамом, популярная в XIX начале XX века, механическое самоиграющее музыкальное устройство, называлась также оркестрион, оркестрофон или оркестрина. Музыкальная пьеса фиксировалась в таких устройствах с помощью специальных выступов на вращающемся валике. Машина, как часто называли оркестрион, встречалась, как правило, в богатых, солидных трактирах и была предметом гордости владельцев и половых. «Наше заведение — трактир чистый, хлебосольский, без девок и безобразия. Орган в нем музыку играет». Высказывание Полового из московского трактира. Примечание. Иванов. Меткое московское слово. Москва. 1985 год. Страница 279. Конец примечания. Парой чая именовались два фарфоровых чайника, в одном из которых приносили заварку, а в другом кипяток и вместо «недаром поэты» источник цитаты не установлен. Мандельштам написал о пивных. Известно, что собирался он писать очерк и о московских вывесках. Поэт пишет, что не ищет следов старины в потрясенном и горючем городе, но он, тем не менее, эти следы находит. Разве судьба проедет на четырех извозчиках, «Жених — мрачным именинником, невеста — белым куколем. Разве на середину пивной, где к Трехгорному подают на блюдечке моченый горох с соленой корочкой, выйдет запивала, как дюжий диакон и запоет вместе с хором черт знает какую обедню?» Холодное лето. Трехгорное. Популярный сорт пива. В первой публикации очерка певец был назван еще выразительнее «Не запивала а «запевало», возможно, в цитируемом нами издании «запевало» появился по ошибке. В московских стихах начала 1920-х легкими красками зарисован город во время несильного мягкого дождя. «Московский дождик» — он подает куда как скупо свой воробьиный холодок. Немного нам... Немного купом, немного вишням на лоток, И в темноте растет кипение, Чаинок легкая возня, Как бы воздушный муравейник Пирует в темных зеленях, И свежих капель виноградник Зашевелился в мураве, Как будто холода рассадник Открылся в лапчатой Москве. 1922 год. В стихотворении Отразилось, вероятно, впечатление от Тверского бульвара. В другом варианте имеются еще четыре строки, фиксирующие начало дождя. «Бульварной пропилей шорох, лети, зеленая лапта! Во рту булавок свежий ворох, дробями дождь залепетал!» «Москва лапчатая, большая, дородная, да как гусыня!» как индюшка. Очер, «Холодное лето» перекликается со стихотворением «Московский дождик». «Словно мешок со льдом», — пишет Мандельштам о прохладном московском ливне, который никак не может растаять, спрятан в густой зелени нескучного, и оттуда ползет холодок по всей лапчатой Москве. И в другом очерке того же года. Сухаревка, старинная башня, один из символов Москвы, напоминает писателю крупную домашнюю птицу, а рядом с башней, приведенная на рынок в большую, так сказать, деревню чья-то зорька или милка, под самой Сухаревой башней, под башней барыней, из нежного и розового кирпича, под башней индюшкой, дородной, да как 45-летняя государыня, к чахлому деревцу привязана холмогорская корова. Примечание. В собрании сочинений Мандельштама в четырех томах. Том 2. Москва. 1993 год. Императрица. Конец примечания. У Мандельштама появляется еще один устойчивый эпитет, характеризующий Москву, «Воробьиный холодок» из приведенных стихов. «Воробьиная курносая армия московских девушек, милых трудящихся машинисток, цветочниц, голоножек. В ливень они снимают башмачки и бегут по красноватой глине размытых бульваров, прижимая к груди драгоценные туфельки-лодочки. Холодное лето!» «Воробьиный хмель» В стихотворении «Полночь в Москве, роскошно-буддийское лето» Воробей — птица бойкая, легкая, непоседливая, дерзкая, веселая. Воробей — настоящий горожанин, скромный и вольный житель улицы площадей, его существование анонимно. Он беден, но беззаботен. В Москве, в этом огромном, многоцветном городе-мире, раскинувшимся на холмах, скучное и нескучное, как холва холмы, из стихотворения Там, где купальни, бумага придильни, 1932 год, на воробьевых горах можно было почувствовать себя таким городским воробьем, незаметной, богемной, свободной птицей, которая живет озарующей, как поэт написал позднее о любимом вийоне, чтоб. «Приятель и ветра, и капель», 1937 год. Поэт был благодарен Москве за такую возможность. Не себя ли он написал на том же Тверском бульваре?